Всем вообще было любопытно поглядеть на помешанную с перепуганными детьми. Сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было. По крайней мере, Раскольников не видал. Но вместо стука в сковороду Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку петь, а Аленю и Колю плясать. Причем даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте,